Город Москва. Здание Генеральной прокуратуры Союза СССР. 16 августа 1978 года. Принес? Вот молодец. Потапов глядел на меня поверх сползших на нос очков. Клади его он туда. С трудом я донес огромную кипу папок до маленького стола в углу кабинета и с облегчением свалил свою ношу туда. Столик угрожающе затрещал. «Вот ведь молодежь! добродушно проворчал Потапов. «Пока не пнешь как следует, ничего не делает, Не то, что в наше время. Без лишних напоминаний всё в срок делали и сдавали». Я благоразумно промолчал. Если что-то отвидеть, то Потапов может и на целый час лекцию закатить на тему «Раньше было лучше, чем сейчас» или «А вот при Сталине порядка больше было». «Ладно, иди» проворчал Потаповый. «Больше сроки сдачи дел не срывай!» Выходя из кабинета, я думал о своем и уже собирался идти к Александру Владимировичу, как вдруг на меня буквально налетел Дмитрий. «Вот вы где, товарищ следователь! Я с самого утра по всему зданию как конь бегаю вас ищу! Надо на обыск ехать! По вчерашнему делу, срочно!» «Я не могу, Дима!» ответил я. «Я должен Александра Владимировича найти!» Так Калинин команду и дал. Ехать с самого утра, как только ты появишься в прокуратуре, так сразу и выезжать. Его ты не найдешь сейчас. Он поехал на обыск. Только во второй половине дня будет. Поехали. Давай, собирайся. Машину я выбил. Внизу ждет. Сам знаешь, как с машинами туго. Поехали. Не дожидаясь моего ответа, Дмитрий побежал к лестнице, а я остался в коридоре прокуратуры. Черт бы все побрал. Московская область, 40 километров от Москвы. Дачный кооператив «Майский», 16 августа 1978 года. «О, как валютные спекулянты живут!» Высказался милиционер-водитель тот самый, который возил нас и вчера, когда мы подъезжали к шикарному дому, кажется, построенному по прибалтийскому проекту, двухэтажному. «Тут за однокомнатную квартирку горбишь, годами очереди ждешь, а эти...» «Помолчи!» – жестко отрезал Дмитрий. «Не болтай! Лучше машину припаркуй вон там, а не посреди грязи!» Водитель пробурчал что-то, но припарковался там, где и было сказано. Рядом уже стоял белый раф и милицейская канарейка, видимо, местная. «Пошли!» – усмехнулся Дмитрий, доставая из багажника «Волги» какую-то длинную штуку. «Будем валютных спекулянтов раскулачивать!» «Это что?» Я кивнул на длинный агрегат в руках Дмитрия. «Это... это миноискатель!» Усмехнулся Дмитрий. У армии достали! Нынче многие торгаши и валютчики сокровища в земле прячут! Не перекапывают же весь участок!» Страшный мат раздался примерно через час где-то на участке. Я в это время находился на втором этаже дома, обыскивая книги. Услышав на улице крики и мат, я бросил коротца Платона и побежал по узкой лестнице вниз. У роскошных клумб внизу у дома столпились милиционеры. Раздавался отборный мат и крики. «Что случилось?» – попытался протолкаться поближе к центру. Бы Виктор Петрович в яму провалился!» Один из милиционеров повернулся ко мне. Виктор Петрович, один из обых эсэсников с помощью коллег поднялся с земли и, страшно матерясь, пытался отряхнуть свой костюм от грязи. «Это что, от туалета яма, что ли?» – брякнул я. «Раздались смешки. «Да какой на туалет?» Виктор Петрович просто кипел от возмущения. «Я хотел к стене подойти, на клумбу ступил и хык, вниз, ёт твою мать! Костюм испоганил весь, стирать придется. «Хорошо ногу не сломал», — заметил кто-то, — в такой яме запросто. «Ничего себе яма», — заметил подошедший Дмитрий. «А ну-ка, отойдите все!» Яма была размеров примерно метр на метр и около двух метров глубиной. В такой яме действительно можно было не только сломать ногу, но и свернуть шею. Вся яма была изнутри обделана полиэтиленом в три слоя и досками. Сверху была крышка, на которой располагалась, собственно, сама клумба с цветами. Один человек мог это все сдвинуть в сторону, хоть и с трудом. В такой яме можно было спрятать очень и очень многое. Сейчас же там не было ничего». Москва. Генеральная прокуратура. 16 августа 1978 года. Значит, на даче ничего не нашли, только пустую яму, а в доме 2200 долларов и все, так? Так, Александр Владимирович. Интересная картина получается. Шеф откинулся на спинку стула. Ни черта не понимаю. «Под этим Беляковским были все гастрономы района. У всех четверых директоров магазинов, которых мы взяли нашли дома, столько всего. Гохран отдыхает. У одного золотых изделий выгребли килограммов десять. А ведь у этого Беляковского должно было быть больше, чем у всех остальных, ведь с ним делились все без исключения». «Это сейчас мы четверых директоров магазинов загребли. А ведь делились все. Не надо себя обманывать. Все! И где же все это? Нашли только валюту. Это же смешно. Где все то, что было в яме? А валюту он зачем дома в книге хранил? Это же серьезная статья дополнительно к тому, что есть. Если бы этой валюты не было, мы бы его и задержать не смогли бы». И так дело на соплях висит. Директора магазинов показывают, что каждую неделю отстегивали по несколько тысяч рублей Беляковскому, а у Беляковского ничего нет. Интересные дела. Ты, кстати, по валюте экспертизу назначил? «Нет», – удивленно сказал я. «А зачем?» «Назначь», – сказал Александр Владимирович. «Лишним не будет. Пусть и ЭКУ работает. Лишним не будет. Завтра будет приказ, я тебя в следственную бригаду включу, как раз Беляковским, и займешься. Тут еще фрукт. Если нормально сделаем, тебе важняк светит. Александр Владимирович, глубоко вдохнул, начал я. Да, я не могу. Что не можешь? Удивился шеф. Не могу работать по этому делу. Это еще почему? У меня невеста есть. «И что?» – удивился Александр Владимирович. «Пусть привыкает к ненормированному графику работы своего будущего мужа. Лучше сейчас с этим разобраться, чем потом она тебе будет скандалы на кухне закатывать. Не согласен?» «Да не в этом дело», – тяжело вздохнул я. «Ее фамилия Беляковская. Наталья Беляковская». «Твою мать!» – после минуты тяжелого молчания выдохнул шеф. «Вот жизнь-то сволочная» бьет наотмашь, сука. Ладно, я тебя понял. При таких обстоятельствах ты действительно не имеешь права работать по этому делу ни по закону, ни по совести. Ладно, иди. Картинки из прошлого. Ирак, Багдад. 14 июля 1958 года. «Ваше Величество! Ваше Величество!» Король проснулся недоуменно, глядя на своего слугу, верного старого Тарика. «Что случилось, Тарик? Ты знаешь, который час?» «Танки в городе, Ваше Величество! Танки!» «Танки?» Король, которому не исполнилось еще и шестнадцати, и который до сих пор находился под опекой назначенного регента Абделя-Илаха, не мог понять, что случилось. «Какие танки?» «Танки! Они уже недалеко, я только что прибежал! Я сам видел! Наши танки!» За окном отчетливо слышались одиночные выстрелы. «Где Илах? спросил король, окончательно проснувшись. «Во дворце, ваше величество, внизу!» Набросив на себя халат, несовершеннолетний король бросился вниз на первый этаж дворца. Его регент Абдель Илах. Одетый, несмотря на позднюю ночь, разговаривал с начальником дворцовой стражи, отдавая распоряжение об обороне дворца. У окон первого этажа занимали позиции автоматчики и пулеметчики охраны. Во дворце уже никто не спал. «Что происходит?» Абдель-Иллах повернулся к нему. «Похоже, какое-то подразделение армии взбунтовалось, Ваше Величество». «Вам беспокоиться не о чем. К утру подойдут верные вам части, и мятеж будет подавлен. Идите наверх, успокойте семью». «Но вам нечего беспокоиться, Ваше Величество», спокойно и твердо сказал Илах. «Идите наверх к семье, я все здесь улажу». Говорит Иракская Республика. «Сегодня день победы и славы». «Враги бога и народа убиты и выброшены на улицу. Будем едины в борьбе против империалистов и их агентов!» Король Фейсал выключил радиоприемник и повернулся к семье. За одну ночь он как-то разом повзрослел. Теперь это был не подросток, это был и взрослый мужчина. Теперь он был действительно готов занять принадлежащий ему по праву трон – Вот только трон находился под прицелом танковых орудий. Что? В дворцовой комнате, окна которые еще не были разбиты пулями, открылась дверь, вошел регент Абдель-Илах. Его лицо было просто серым. Ваше Величество, танки у дворца. Они захватили радиоцентр и мосты. И еще... «Дворцовая гвардия перешла на их сторону. Они требуют сдаться. Немедленно. Если мы не сдадимся в течение часа, они откроют огонь по дворцу из танковых орудий. Приказывайте, ваше королевское величество. Я сделал все, что мог». Впервые регент Абдель-Илах назвал полным титулом короля. Король Ирака Фейсал встал, прошелся по комнате, положил руку на Коран. «Мы должны подчиниться нашей судьбе», твердо, по-королевски сказал он, «какой бы она ни была, пусть нас ведет Аллах». В Багдаде наступал новый день, освященный сталью оружия и ядом измены. По исклеванным пулями ступеням королевского дворца Каср ар рихаб Медленно спускалась королевская семья. Впереди шел несовершеннолетний король Фейсал, держа перед собой в высокопотнятых руках Коран, которому было несколько сот лет. Он шел спокойно и величаво, шел прямо на автоматные и пулеметные стволы, отслеживающие каждое движение короля. Увидев, как один из офицеров, стоящих чуть сбоку, поднимает пулемет, он закрыл глаза и даже успел вознести последнюю короткую молитву Аллаху. 14 июля 1958 года в Ираке начался государственный переворот. 19 и 20-я бригады 3-й дивизии Иракской армии, расположенные недалеко от Багдада в Баакубе во главе с полковниками абдель керим и Абдель-Салямом-Арефом, получили приказ отправиться в Иорданию. Однако офицерский состав бригад во главе с кассемом и Арефом, которые были настроены прокоммунистически, принял решение воспользоваться удобной ситуацией с тем, чтобы занять Багдад и свергнуть империалистический режим короля. В три часа ночи революционно настроенные армейские части вошли в Багдад, перешли мост Фейсала, а затем заняли радиоцентр, центральный телеграф и окружили королевский дворец Каср Аррихаб. К военным присоединилось гражданское население. К пяти часам утра завязалась недолгая перестрелка между повстанцами и отрядами, охранявшими королевский дворец. Начальники охраны, офицеры курды, подполковник Тагаба Марни и лейтенант Мустафа Абдула не только не оказали сопротивления, но и сами присоединились к подразделениям Арефа и Касема. В 6 часов утра дворец спал. Королю Фейсалу II и его регенту Абделю Элаху путчисты предложили сдаться. Король и вся его семья вышли из дворца, каждый из них держал над головой Коран. В То время, как они покидали дворец, лейтенант Абдель Сатар Аль-Абоси без приказа открыл пулеметный огонь и расстрелял почти всю королевскую семью. Фейсал II скончался позже от ран в больнице, куда его доставили. После этого началась расправа с королевской элитой, жертвой которой стал пробританский премьер-министр Нури Аль-Саид. Здание английского посольства было сожжено. Народ снес памятники королю Фейсалу I и британскому генералу Моду, утопив затем их в Тигре. В тот же день Касем, провозгласив Ирак республикой, возглавил новое правительство. Много лет спустя диктатор Ирака Саддам Хусейн жестоко покарает курдов. Наверное, это была воля Аллаха, ведь курдский народ расплатился за двух негодяев, подно предавших своего монарха. Москва. Генеральная прокуратура. 21 августа 1978 года. Все время, начиная с того момента, как я вляпался в это дело с арестом Беляковского, я ходил как в воду опущенный. Конец рабочей недели пролетел незаметно, Я оформлял какие-то не слишком значительные, по меркам Генеральной прокуратуры. Вообще-то у нас незначительных дел не было дела. В пятницу, когда настало время ехать домой, я ощутил какое-то несказанное облегчение. Такого еще никогда не было. Работая, я был по-настоящему увлечен. Пришла мысль, что может бросить все к... Я даже испугался этой новой и незнакомой для меня мысли. «Как это?» Все бросить!» Ночью часа в четыре в субботу зазвонил телефон. Поставили мне его совсем недавно. Так-то на телефоны была очередь, и они имелись далеко не в каждой квартире. Но мне как прокурорскому работнику поставили. И вот теперь он меня будил своим противным пронзительным звонком. Выругавшись, я поднялся с кровати, надел на одну ногу тапок, на вторую тапка не было. Проклиная всех и вся, Я поплелся в прихожую, где на маленьком столике стоял телефонный аппарат. «Алло!» – пробурчал я в трубку, толком не проснувшись. «Не проснулся?» – знакомый голос отца. «Давай, подъем, немцы рядом! Забыл?» «Что?» – растерянно сказал я. «Эх ты!» – сукаризный протянул отец. «Мы вроде как за грибами договаривались. Забыл! Пока доедем, пока то всё. «Поднимайся давай! Я за тобой заеду минут через двадцать и двинем!» Выругавшись про себя, я сел на табуретку рядом с телефоном. Мысли ворочались в голове, подобно мельничным жерновам. Действительно, пару недель назад договаривались, а теперь забыл напрочь. Отказаться? Нет. Сбросив с ноги единственный тапок, я поплелся в ванную, чтобы хоть под холодным душем... Немного прийти в себя. Владимирская область. 21 августа 1978 года. Лесной массив. Значит так, заходим парами. Вы с этой стороны, а мы вон туда дальше продвинемся и вперед. Далеко в лес не заходите. В чаще все равно грибов почти нет. Нас было четверо – я, отец, генерал Горин и его сын Иван. Все одетые, кто в старую военную форму, кто в спортивный костюм, но на всех были высокие резиновые сапоги. У каждого огромная плетеная корзинка, в которую грибов войдет литров двенадцать, а если верхом, то больше. Распределились так, что Иван пошел с моим отцом, мне же в напарники достался Владимир Владимирович. Срезав себе потомкой на прочной ветке, дабы разгребать листву, мы двинулись вперед, внимательно глядя под ноги. Как поживает доблестная прокуратура! поинтересовался генерал Горин через несколько минут нашего похода. Живем, не жалуемся, буркнул я. Дела оформляем. Э -э, -э, э, э! Генерал нырнул мне прямо под ноги и через секунду выпрямился с большой черной шляпкой черного груздя в руках. Что это с тобой? Прямо по грибам ведь идешь, чуть не наступил. Рассказывай или на личном фронте проблемы. Да нет, все нормально. Я же вижу, что ненормально. Когда Владимир Владимирович брал след, остановить его невозможно. Я еще с утра приметил, что ты как в воду опущенный. Расскажи, не держи в себе. В конце концов, может, действительно рассказать? Да, ерунда все это. Последний раз попытался отмахнуться я. «Да не ерунда. Если бы ерунда, ты бы в другом настроении был. Рассказывай давай». И я начал рассказывать. «Значит, директор торга без копейки денег». Задумчиво проговорил генерал. «Вот дела-то! Да еще и отец твоей девушки. Просто фантастика какая-то». «Фантастика не фантастика, но влип ты конкретно», — строго сказал генерал Горин. «Это где то я, влип?» — недоуменно спросил я. «Не проявил бдительность, встречался с дочерью человека, замешанного в криминале, а ведь ты следователь прокуратуры, а не Ванька с завода». «Вот спасибо», — обиделся я. Видя мое насупленное лицо, генерал поставил почти полную корзинку на землю и расхохотался. «Шучу я, а ты поверил Внезапно его лицо стало снова серьезным. расскажи расскажи-ка поподробнее про ту яму. Говоришь, большая яма была». «Два куба», — сказал я, наскоро прикинув в голове ее объем. «Ого! И пустая! Пустая! И дома, кроме валюты, ничего не нашли». «Не нашли. А к чему эти вопросы?» «Да я тебя хочу на одну мысль натолкнуть, но хочу, чтобы ты додумался сам. В конце концов, ты, следователь, не я. Подумай и скажи, на что похожа эта ситуация. Поставь себя на его место и скажи, что это все значит». И тут до меня дошло. «Да он же бежать собирался!» «И не просто бежать!» Подтвердил генерал обижать за границу. Для этого и доллары, и рубли на первое время только для того, чтобы пересечь границу. А вот где его основная часть богатств, та, которая хранилась в яме объемом 2 куба? Не знаю почему, но у меня такое подозрение, что все уже за границей. И как он смог все это за границу перевести? Вот самый большой вопрос в этом деле, на который ты и должен найти ответ. Картинки из прошлого. Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье, 40 километров от Москвы. Апрель 1973 года, 11 часов вечера. Сидя за столом в запертом кабинете, генерал задумчиво перебирая, тасуя будто колоду карт, три фотографии. Три человека. До этого генерал четыре дня просидел над аналитическими справками о положении в интересующих его странах, потом заказал несколько дополнительных материалов о заинтересовавших его людях. Материалы пришли вчера и до сегодняшнего вечера, генерал прочел их всем, отобрав в конечном итоге троих. трех человек, каждый из которых должен был сыграть в плане генерала строго определенную роль. Три человека. Сейчас генерал внимательно всматривался в их лица на фотокарточках, как будто пытаясь чудесным образом проникнуть в мысли этих людей, понять, что они думают, чего боятся, как ими можно манипулировать. Три человека. Один из них был у высшей неограниченной власти в своей стране, второй шел к такой власти в своей стране, сметая все на своем пути, третий был изгнанником и жил в чужой стране, не переставая быть от этого менее опасным. Опасными, впрочем, были все трое. Личное дело. Рухала Мусави 17 мая 1900 по другим данным родился в 1898 или 1903 году 3 июня 1989 Аятолла Рахбар-вождь лидер исламской революции 1979 -го года в Иране высший руководитель Ирана с 1979 -го года Рухала Мусави Хамейни родился 17 мая 1900 года. По другим данным, в 1898 году или 1903 году в городке Хамейне, в 300 километрах к югу от Тегерана, в семье священнослужителя. Уже в самом имени для иранца-шиита заключено много сведений. «Рухала» значит «Божий дух». Мусави, перешедшая из имени отца Саида Мустафы Мусави, говорит, что его род восходит к седьмому святому и непорочному имаму Мусе Казему, а следовательно к пророку Мухаммеду. Когда мальчику было пять месяцев, его отца убили, а в пятнадцать лет он потерял мать. Рухаллан учился в местных школах Хомейна. Затем начал изучать арабскую грамматику и логику у своего старшего брата Сейида Муртазы, более известного как аятолла Пасандиде. В 1920 году Рухала отправился в город Арак, где начал учиться в религиозной школе, которой руководил аятолла Сейид Абдель Карим Хаири. К 1926 году Рухала Мусави получил полное религиозное образование и под руководством аяттлы Хаири получил степень Мучтахида, после чего начал преподавать в Куме. В 1929-1936 годах Хамини преподавал в религиозной семинарии «Исламское право и философию», написал ряд научных работ. Преподавал в Куме в 50-е годы получил титул Аятолла. С 1963 года находился в оппозиции к шахскому режиму Ирана. Его арест повлек самые крупные волнения за десятилетия. Свыше тысячи убитых. Был властями выслан в Турцию, затем переехал в Ирак. В 1978 году иракские власти неожиданно отказались от мысли ликвидировать его и выслали в Париж. В январе 1979 года возглавил Исламскую революцию в Иране. Через две недели после бегства Шаха, 1 февраля 1979 года, вернулся в Иран. 11 февраля назначил Временное правительство во главе с Мехди Базарганом. В соответствии с конституцией, принятой в декабре 1979 года, занял пост высшего руководителя Исламской Республики Иран, проживал в городе Куме, но деятельно участвовал в политической жизни страны. Из иностранных политических лидеров встречался только с Ясиром Арафатом и Э.А. Шеварнадзе. На многочисленные поздравительные телеграммы Леонида Брежнева не отвечал. В течение правления поддерживал экспорт исламской революции в страны региона, рассматривая как возможность такового Ирана иракскую войну, когда в августе 1988 года он согласился на прекращение войны с Ираком, то решение далось ему тяжело, как выпить чашу с ядом. Аятолла Хамини стал первым духовным лидером Исламской республики Иран, Ири. Его резиденция находилась в шиитском центре Ирана, городе Куме. Однако в 1980 году после перенесенного инфаркта он переехал в пригород Тегерана. Скончался 3 июня 1989 года, похоронен в Тегеране на кладбище Бехчезахра. На его похороны собралось около 10 миллионов человек. Личное дело. Саддам Хусейн Аль-Такрити Аль-Маджид. Родился 27 апреля 1937 года в небольшом городке Тикрит. Его отец, простой крестьянин, умер, когда Саддаму было 9 месяцев. По местному обычаю, его дядя Аль-Хадж Ибрагим, армейский офицер, боровшийся против британского господства в Ираке, женился на вдове брата и взял сироту в свою семью – в которой было много детей и мало достатка. Саддам не посещал школу до 9 лет. Позже пытался поступить в элитарную военную академию в Багдаде, но провалился на первом же экзамене. С помощью дяди Саддам переехал в Багдад и поступил в колледж Аль-Харк. Здесь же в 1954 году он вступил в тайную ячейку партии Баас идеи которой представляют собой причудливую смесь социализма и арабского национализма. В 1958 году власть в Багдаде захватил генерал Абдель-Керим Касем. В следующем году Саддам был включен в группу, на которую возлагалась задача убить премьер-министра Касема. Они устроили засаду на автомобиль, в котором находился тогдашний иракский диктатор – Покушение закончилось неудачей. Саддам бежал в Сирию, затем в Египет. В Багдад Саддам вернулся после переворота совершенного партией Баас в феврале 1963 года. Первая ступень в служебной лестнице – начальник службы порядка БАСИдской партии. В этом качестве Саддам впервые совершил массовые репрессии. Вскоре партия БААС потеряла власть, и новый режим счел Дама опасным для себя. Он провел два года в тюрьме, вышел на свободу и принял участие в очередном государственном перевороте, совершенном партией БААС в 1968 году. Как следует из официальной биографии, он среди первых въехал на танки во двор президентского дворца. Огромные доходы от экспорта нефти позволили осуществить масштабные реформы в области экономики и в социальной сфере. К середине 1970-х годов Саддам всячески стимулировал предпринимателей и все больше привлекал частные компании, местные и зарубежные, к государственным программам развития. По всей стране шло строительство университетов и школ. Автострат и электростанций, водопроводов и систем канализации, малых и больших домов. Открывались многопрофильные и специализированные больницы, была создана система всеобщего образования и здравоохранения. Под руководством Саддама началась интенсивная кампания по борьбе с безграмотностью – Результатом курировавшейся саддамом компании по борьбе с безграмотностью стало увеличение уровня грамотности населения с 30 до 70%. По этому показателю Ирак вышел в лидеры среди арабских стран. Проводится электрификация, значительно увеличилась сеть автомобильных дорог. Уровень жизни в Ираке стал одним из самых высоких на Ближнем Востоке – Ирак создал одну из самых современных систем здравоохранения на Ближнем Востоке. После национализации иностранных нефтяных промыслов Саддам приступил к модернизации сельской местности, начал механизацию сельского хозяйства в крупных масштабах, а также выделил земли крестьянам. По оценкам Международных банков и иных финансовых учреждений, МБР, МВФ, Дойче Банка и других – у Ирака образовался весьма крупный валютный резерв в 30-35 миллиардов долларов. К началу 1980-х Ирак стал наряду с Египтом наиболее развитым государством арабского мира. Саддам Хусейн, между тем, укреплял свою власть, продвигая на ключевые роли в правительстве и бизнесе родственников и союзников. Устранив в 1976 году самых влиятельных в армии баоситов, Генерала Хардана от Тикрити во время зарубежной поездки ему сообщили, что он снят со всех постов. Враг он не вернулся и вскоре был убит в Кувете неизвестными. И полковника Салиха Махди Аммаша назначен послом в Финляндию. Хусейн принялся за тотальную баосизацию страны, идеологическую и административную. Саддам начал с госаппарата, срастив его с партийным. Произошла чистка в армии, все нелояльные к режиму офицеры увольнялись либо отправлялись служить в Курдистан. А в военные академии и колледжи стали приниматься только члены партии. Функционеры Джихас Ханина уничтожили все независимые фракции и группировки внутри самой БАС. БАСИзация армии по замыслу Хусейна имела целью создания идеологической армии нацеленной на защиту власти партии. С помощью секретной службы Хусейну удалось справиться с противостоящей ему в партии и правительстве силовиками, расставить на ключевые места верных людей, преимущественно из родственного текритского клана, и установить контроль над важнейшими рычагами управления государством. 16 июля 1979 года президент Аль-Бакр ушел в отставку якобы по болезни. Утверждали, что он посажен под домашний арест. Его преемником был объявлен Саддам Хусейн, который также возглавил региональное руководство партии БАС. Фактически, Саддам Хусейн таким образом присвоил себе диктаторские полномочия – Немедленно был арестован генеральный секретарь Совета революционного командования Абд-Аль-Хусейн Масхади, который под пытками дал показания о гигантском заговоре, якобы возникшем в БААС, в пользу Сирии. На состоявшемся спустя два дня партийном съезде Масхади вывели на трибуну, и он указал как на своих соучастников на 60 депутатов, которых немедленно арестовали. После прихода к власти Саддам Хусейн сразу же столкнулся с серьезной угрозой своему правлению, исходившей от соседнего Ирана. Аятолла Хамини, лидер победивший в Иране исламской революции, собирался распространить ее на другие страны Персидского залива. Кроме того, он имел личную неприязнь к Саддаму Хусейну. Иран начал оказывать поддержку подпольной шиитской группировке от «Дава аль-Исламия», развернувшей кампанию покушений и террористических акций против представителей руководства Ирака. Предлогом для начала войны стало невыполнение Ираном своих обязательств по Алжирскому соглашению 1975 года, согласно которому Иран должен был передать Ираку некоторые приграничные территории – После ряда столкновений на границе 22 сентября 1980 года иракская армия вторглась на территорию соседней страны. Наступление поначалу оказалось успешным, но в результате мобилизации иранского общества на борьбу с агрессором к концу осени оно было остановлено. В 1982 году иракские войска были выбиты с иранской территории, и боевые действия перенеслись уже на территорию Ирака. Война перешла в затяжную стадию, сопровождавшуюся использованием Ираком и Ираном химического оружия, ракетными обстрелами городов и нападениями на танкеры третьих стран в Персидском заливе обеими сторонами. В августе 1988 года ирано-иракская война, стоившая обеим сторонам огромных людских и материальных жертв, прекратилась фактически на условиях статус-кво. Личная популярность Саддама достигла своего пика к началу арабского совещания в Верхах в Багдаде в мае 1990 года, где он призвал его участников к созданию единого фронта против агрессии Запада подчеркнув важность повышения координации действий арабов. Однако вместо создания объединенного фронта во главе с Багдадом на совещании появились признаки того, что другие арабские правительства готовы бросить вызов претензиям Саддама на лидерство. Президент Египта Хосни Мубарак не разделял этот призыв, заявив, что арабская миссия должна быть гуманной, логичной и реалистичной, свободной от преувеличения своей роли и запугивания. В результате войны с Ираном иракской экономики был нанесен значительный ущерб. За 8 лет боевых действий образовалась внешняя задолженность, оценивавшаяся примерно в 80 миллиардов долларов. У страны не было возможности ее погасить, наоборот, требовались дополнительные финансовые поступления для восстановления промышленности. В июле 1990 года Ирак обвинил соседний Кувейт в ведении экономической войны против него и в незаконной добыче нефти на иракской стороне пограничного нефтяного месторождения «Румейла». Действительно, Кувейт уже некоторое время превышал установленные для него квоты ОПЕК на добычу нефти. Однако, каких-либо свидетельств того, что Кувейт выкачивал нефть с иракской территории, нет. Кувейтская страна не поспешила выделить Ираку требуемую им компенсацию – 2,4 миллиарда долларов. 2 августа 1990 года иракская армия вторглась в Кувейт и оккупировала его – 8 августа было объявлено об аннексии страны, ставшей 19-й провинцией Ирака под названием Аль-Саддамия. Агрессия против Кувейта вызвала единодушное осуждение мирового сообщества. На Ирак были наложены санкции и по мандату ООН была создана международная коалиция, ведущую роль в которой играли США, пользовавшиеся поддержкой всех стран НАТО и умеренных арабских режимов. Сосредоточив в Индийском океане и Персидском заливе мощную военную группировку, США и их союзники провели операцию «Буря в пустыне», разгромив иракские войска и освободив Кувейт 17 января 28 февраля 1991 года. Успехи войск коалиции вызвали всеобщее восстание против режима как на шиитском юге, так и на курдском севере Ирака – Так что в какой-то момент восставшие контролировали 15 иракских провинций из 18. Саддам подавил эти восстания, используя высвободившиеся после заключения мира части Республиканской гвардии. Жестокость, с которой режим расправлялся с восставшими, заставила коалицию ввести бесполетные зоны на юге и севере Ирака и осенью 1991 года Изгнать иракские войска из трех североиракских провинций Эрбиль, Дахук, Сулеймания, где под прикрытием войск НАТО было создано курдское правительство. Между тем, в областях, возвратившихся под его власть, Саддам продолжал политику репрессий. Это относилось как к Киркуку и другим районам Курдистана, где продолжалась арабизация и изгнание курдов с передачей их домовой земель арабам, так и на шиитском юге, где убежища паустанцев, болота устья Шат-эль-Араба, были осушены, а проживавшие там племена болотных арабов выселены в специально построенные и целиком подконтрольные поселки. Личное дело Реза Шах Пихлеви, Мохаммед, 1919-1980, Шахин Шах, Шах Ирана, известен как Мохаммед Реза Пихлеви, родился в Тегеране 27 октября 1919 года, сын Реза Шаха Пихлеви, получив частное образование в Иране, продолжил учебу в колледже Леросей в Швейцарии, в мае 1937 вернулся в Тегеран. Стал шахом в 1941 когда под давлением Великобритании и СССР его отец был вынужден отречься от престола. В августе 1953 из-за разногласий с премьер-министром Мохаммедом Масадыком вынужден был покинуть страну. Возвратился после свержения Масадыка, к которому приложила руку ЦРУ США – С этого времени стал правителем страны и в ходе так называемой «белой революции» начал процесс модернизации экономики и общества. Крестьянам и издольщикам были распроданы земельные участки, на которых они работали и которые принадлежали шахскому двору и государству. В начале и середине 60-х годов крупных помещиков обязали продать или сдать в аренду издольщикам большую часть своих земель, а на оставшихся крупных площадях развернуть капиталистическое сельскохозяйственное производство. Значительные средства были вложены в ирригацию, энергетику, транспорт и образование, в результате чего в 70-х годах Иран был одной из самых быстро растущих экономик мира. В 70-х годах, используя быстрый рост доходов от экспорта нефти, Мохаммед Реза Пихлеви форсировал процесс индустриализации и значительно укрепил вооруженные силы, благодаря чему Иран стал мощной военной державой, крупнейшей в районе Персидского залива. Шах также установил контроль над иранской нефтяной промышленностью. Вместе с тем он пресекал все попытки ограничить его власть, и режим жестоко подавлял массовые протесты как исламских фундаменталистов, так и коммунистов. В 1979-м в результате всеобщих антишахских выступлений Шах был вынужден покинуть Иран, после чего монархия в стране была упразднена. Когда в том же году он приехал в США на лечение, исламские активисты захватили в качестве заложников сотрудников американского посольства в Тегеране и потребовали его выдачи. Риза-Шах получил убежище в Египте. Умер Риза-Шах 27 июля 1980 года. Трое. Генерал смешал фотокарточки и снова разложил их в ряд перед собой. Трое. Двое должны были послужить ледоколами. Взломать оборону Ирана, которая, кстати, была очень даже на уровне, создавалась при активном участии американских специалистов, Один должен был нанести удар снаружи, другой изнутри, уничтожив режим. Но сорвать банк в этой игре должен был четвертый игрок. Он генерал-лейтенант Горин Владимир Викторович, а в целом Союз Советских Социалистических Республик. Москва. Здание Генеральной прокуратуры, 24 августа 1978 года. Вторник начинался тяжело, даже очень. Допросил с утра двух Гавриков. Сейчас я сидел и готовил материалы кочной ставки. До нее было еще два часа, и готовиться к ней надо было очень и очень тщательно, как учил Александр Владимирович с карандашом и листом бумаги в руках, читая материалы дела, показания, намечая вопросы и тактику допроса в зависимости от ответов. По моим прикидкам, один должен был расколоться почти сразу, но наверняка это было сказать нельзя. Со вторым же придется повозиться в глухом отказе. Резко открылась дверь, Последнее время она у меня скрипит, надо петли смазать, и я поднял глаза. На проге кабинета, почему-то не заходя, стоял Александр Владимирович. «Курить будешь?» И я сразу вспомнил практику, каким я был молодым и глупым, и чем все это закончилось. «Покурим», — согласился я, отодвигая в сторону бумагу и ручку. «Короче, не буду тянуть кота за одно место». Шеф сразу взял с места в карьер, едва я только закрыл за собой дверь туалета. «Сегодня утром я работал с Беляковским. Он в глухом отказе. Мало того, у него уже появился адвокат. Причем раньше он занимал солидную должность в милиции. Сейчас ушел на вольные хлеба по выслуге и адвокатствует». Новости меня не удивили. Чего-то подобного приходилось ожидать. «Александр Владимирович, а вы ожидали чего-то другого? По-моему, ждать, что у такого туза не окажется адвоката, просто глупо». «Да к адвокату-то я был готов!» Шеф с шумом выдохнул воздух. «Вчера под вечер я получил экспертизу по валюте». «Уже?» – удивленно вымолвил я. «В ЭКУ что, власть поменялась?» Действительно, экспертизы ЭЗКУ приходилось ждать в лучшем случае неделю. Следователи стояли в очереди за экспертизами. Экспертов не хватало. «Вот тот и оно, что уже!» – понимающе кивнул шеф. «Я тоже удивился. Такая быстрая экспертиза наводит на нехорошее размышления, согласись. Но самое интересное, что в ней было написано. И что же?» Представленная на экспертизу купюра Федерального резерва США достоинством 100 долларов, выполнена кустарным способом методом офсет. Йо! Вот так номера. Просто валюта – это одна статья, фальшивая валюта другая, намного более тяжкая. И теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Продолжил Александр Владимирович. «Через руки такого туза, как Беляковский, директора городского торга, прошло наверняка немало долларов. Может быть, больше, чем через иные руки рублей. Ну ладно, я бы поверил, если бы фальшивая купюра была одна из пачки. В конце концов, и на старуху бывает проруха. Но чтобы такому опытному человеку всучили целую пачку поддельных долларов... Не верю. Вот за что я уважаю нашего шефа, и не только я один, так это вот за что. Есть следователи, которые выбирают удобную для себя версию и видят только те факты, которые в эту версию укладываются. Неудобные же факты, выбивающиеся из общей стройной картины, которую они успели нарисовать у себя в голове, они просто предпочитают не замечать. А то и хуже. Начинают подтасовывать факты в поддержку своей версии. Александр Владимирович был не таков. Он видел все факты и никогда не закрывал глаза, если шло что-то не так. «Странно», — сказал я. «Еще бы не странно. Но самое главное, как только Беляковский узнал про результаты экспертизы, он сразу замолчал. Наглухо» и стал требовать тебя. Сказал, что у него есть информация очень серьезная, но ни с кем, кроме тебя, он разговаривать вообще не будет. Вот так вот. «Это нарушение», — сказал я. «Я не имею права его допрашивать». «Согласен», — кивнул шеф, — «нарушение, но ты ведь можешь просто с ним поговорить без протокола. В этом никакого нарушения нет. Впрочем, решай сам». Когда я отказывался, лезу во все тяжкие. Москва. Следственный изолятор номер 2. Бутырская тюрьма. 25 августа 1978 года. По роду своей деятельности мне часто доводится бывать в следственных изоляторах, и каждый раз я выхожу оттуда вымотанный и эмоционально на нуле, Видимо, сама атмосфера следственного изолятора, вековые биоволны беды, скопившиеся в этих стенах, действуют на всех людей, кроме тех, кто тут работает. Но это, видимо, особенные люди. Пока ждем пропуска, расскажу анекдот. У одной дамы, следователя, восьмилетняя дочь, на уроке, где рассказывали, у кого чем родители занимаются на вопрос, а чем же занимается твоя мама, выдала, «А моя мама все по судам да по тюрьмам». Все были просто в шоке. «Оружие есть!» Высунувшись в окошко, спросил замурзанный уиновец. «Если есть, сдавайте!» «Нету оружия!» – буркнул шеф. «А побыстрее пропуска выписывать нельзя! Пятнадцать минут копаетесь!» «Нельзя!» – буркнул уиновец, на лице которого отпечаталось навсегда выражение «Не мешайте работать, суки!» «Твою мать!» Тихо проговорил Александр Владимирович. «Совсем тут распоясались, как я погляжу. При всех строгостях чай и водяра в камерах не переводится, охраннички!» Через пару минут в кормушку просунули наши удостоверения и временные пропуска. «Пошли!» – как-то по блатному усмехнулся Александр Владимирович. «У меня тут кум знакомый, повидаемся!» Бутырка-бутырка! Для некоторых как дом родной, для некоторых — каторга. Место концентрации зла и боли, пропитавших эти стены настолько, что у непривычного человека здесь начинает болеть голова. У первого пропускного пункта к нам прикрепили прапора внутренней службы, который и повел нас, подобно проводнику Данте, по кругам бутырского ада. Первым миновали трюм. Огромное отделанное кафелем помещение с огромными дверями, которые никогда не были открыты одновременно. Здесь проходила разгрузка и первичная сортировка тех, кому не повезло угодить в СИЗО. Сейчас в этом помещении было пусто. Игулки и шаги по кафелю создавали эхо гулявшее в закрытом помещении. Миновав трюм, Мы пошли за решетчинами, перекрытыми решетчатыми дверями, во многих местах коридорами к кабинету местного кума майора внутренней службы Александра Васильевича Петухова. Об этом человеке можно рассказать и подробнее, ибо жуткая его слава вовсю гуляла в криминальных и околокриминальных кругах. Бутырского Абвера боялись даже самые отмороженные блатнюки. Вообразите себе человека ростом 167 сантиметров и весом 95 килограммов. Причем в этих 95 килограммах нет ни грамма жира, только кости и тренированные мышцы. Как-то раз кум петухов на спор с блатными загнул вокруг своей талии лом. Ломом подпоясанный. Среди блатных это один из высших рангов. Сама по себе фамилия Петухов могла бы вызвать в блатной среде массу насмешек, если бы не ужас внушаемый синим обладателем этой фамилии. Одного удара кума хватало, чтобы незадачливый блатной надолго отправился на больничную койку с сотрясением мозга, а то и чем похуже. Кабинет кума был обставлен просто и незатейливо. Крашенные зеленой краской стены, без единой картинки на них. Железная дверь, за которой скрывался санузел, стол, который, наверное, помнил еще сталинские времена. Два больших железных шкафа. В углу сделанные по заказу крашенные серебрянкой две двухпудовые гири. И, наконец, сам кум, майор внутренней службы петухов, сидевший за столом на железном стуле, сделанном на заказ в промзоне одной из колоний. Нас он встретил радушно, с Калининым поздоровался за руку. От моего взгляда не укрылось, как Александр Владимирович поморщился, видимо, рукопожатие было крепким. Мне же он только кивнул. "За кем?" Беляковский по валюте коротко ответил шеф. "А, -а этот" Протянул петухов, взялся за телефонную трубку, по памяти набрал нужный номер. Я его в чистую хату поместил. Такие же хозяйственники, как и он, сидят. В черной хате их бы петухами сделали. Не любят синих хозяйственников. Сейчас приведут. Вам тет, -тет нужен. О как! Какие слова, оказываются, начальники опер и знают. тет Александр Васильевич коротко кивнул. «Пойду пройдусь». С этими словами майор Петухов, накинув на плечи, подобно бурке форменной китель, вышел из кабинета. «Кто будет допрашивать?» «Попробую я», — сказал Александр Владимирович, — «но если он упрется, тогда работай ты». «Я же не знаю по этому делу ничего», — сказал я. «Самое главное, запомни то, что он тебе скажет. С остальным потом разберемся. Кажется, ведут». Зиновий Ефимович Беляковский, несмотря на то, что провел несколько дней в СИЗО, сломленным совсем не казался. С сидельцами я по роду деятельности встречался часто, и многие, попав в СИЗО, приходили в Урос и уже на второй день готовы были взять на себя все, вплоть до покушения на Ленина. Зиновий Ефимович же, судя по всему, был слеплен совсем из другого теста. «Наручники снимать?» — поинтересовался конвоир. «Снимайте», — махнул рукой Александр Владимирович. Со скрипом захлопнулась дверь. Растирая запястье, Зиновий Ефимович опустился на стул. «Как видите, следователя Соболева я вам привел, товарищ Беляковский». Официальным тоном начал Калинин. «Теперь очередь ваша. Что имеете сообщить следствию?» «Все, что я имею сообщить, я сообщу только следователю Соболеву», — твердо сказал Беляковский. «Мы с шефом переглянулись. Крепок. И ведь на самом деле говорить не будет. Гадалки не ходи». «Товарищ Беляковский сделал последнюю попытку Калинин. Дело в том, что дело веду я». «Сергей Владимирович вас допрашивать не имеет права. Он не может быть следователем по данному делу, и вам не хуже, чем мне известно почему». «Все, что я имею сообщить, я сообщу только следователю Соболеву», повторил Зиновий Ефимович. «Если нет, отправляйте обратно в камеру». М «Да». «Хорошо». Александр Владимирович тяжело поднялся со стула, прошагал к металлической двери, стукнул по ней. Дверь сразу же открылась, конвоир ждал снаружи. Кивнул мне, Калинин вышел из кабинета. Я и Зиновий Ефимович Беляковский остались в кабинете одни. Сразу повисло тяжелое молчание. «Ты не думай!» «Что?» – переспросил я. «Ты не думай!» — Тяжело, — сказал Беляковский. — Я к тебе не в претензии. Сам натворил, сам расплачиваться должен. Хотя и выбора-то у меня, по сути, не было. — Наташку жалко. Ты ведь, следователь, проследи, чтобы не обижали, ладно? — Хорошо, — кивнул я. — Прослежу, не переживайте, Зиновий Ефимович. — Вот и хорошо. Какой-то странной улыбкой улыбнулся он. Тогда мне и помирать не страшно. «Умирать», — удивился я. «Почему умирать?» «Потому что мне не жить», — тихо и твердо проговорил Зиновий Ефимыч. Проговорил таким тоном, что у меня мурашки побежали по коже. «Не жить! Не дадут мне до суда дожить, Сережа!» «Да бросьте, Зиновий Ефимович!» — нарочито небрежным тоном произнес я. «Что с вами случится? Вы в нормальной камере сидите не с уголовниками. С чего вы так паникуете?» «Я не паникую», — тем же тоном сказал Беляковский, — «поэтому и позвал тебя. Люди, которые меня под вас подставили, меня рано или поздно убьют. Скорее, рано. Те шавки магазинные, которые на меня наговаривают, все это не просто так организовано, Сережа, понимаешь?» «Нет», — сказал я, — «потому что действительно ничего не понимал. А хочешь понять?» Тем же странным тоном спросил Зиновий Ефимович. — Хочу, — ответил я. — Ну, тогда слушай. — Бред! — недоверчиво протянул клин, когда я вкратце рассказал содержание разговора с Беляковским. — Ахинея полная! Он что, из-за этого тебя звал? — Мне показалось, что он это бредом не считает, — осторожно проговорил я. — Да брось! «Расхохотался шеф. Это обычная залипуха. А я так как дурак уши развесил. Он просто решил развести кого-нибудь из этого поиметь. Тебя он выбрал, потому что ты моложе и знаешь его дочь. Вперед, наука! Поехали!»